Глава 5. Дэн. Интересно, почему так бывает? То заняться нечем, а то голову от бумаг поднять некогда. Конец месяца полно отчетов. Вроде въехал во все бухгалтерские заморочки, но как за бывает на чем-то, и долго голову потом ломаю, откуда цифра вылезла. Хорошо бы никто не отвлекал еще. А то только начинаю расчеты проводить, так сразу ломятся и всем срочно. Ну вот, стук в дверь. «Денис Иванович, девушка исчезла». «Смотрит на меня квадратными глазами от страха Стас? Он недавно у нас работает в охране». «Как это? НЛО забрало?» «Не знаю. Возле бара и в туалете нет». «Говорит, взволнованно, пряча глаза». «А камеры вам для красоты висят? Ты совсем тупой или только притворяешься?» «Достали, тугодумы. Ничего сами сделать не могут». «Понял, простите». Виновато опустил голову и вышел. Самому теперь интересно стало, куда эта сада-брюнетка подевалась. Не выдержав, встал из-за стола и отправился вслед за Стасом к мониторам. Просмотрели запись, и я, конечно, сразу заметил ее выход в пальто другого цвета. «А где она второе пальто взяла?» Все еще недоумевал Стас. «Вот сейчас заставлю трусы наизнанку надеть и посмотрим». После моих слов Стас так испугался за свое белье, что даже за штаны схватился, где их только яр находит. Приехал домой и вздохнул облегченно. Днем в клубе еще куда ни шло, но поздно вечером начинается отрыв, шум гаммы, сумасшедшая суета. Все чаще в последнее время придумывая отмазки и сваливаю пораньше. Ярик сам следит за всем. С охраной, конечно. После воспоминаний о последних все-таки сам. Вот Олег вернется из командировки и наведет порядок. Это наш начальник охраны и мой лучший друг в одном лице. Учитывая, что посторонние в близкое ко мне окружение не попадают, он, понятное дело, тоже из моего приюта. Только старше меня на два года. Подружились, когда Олег прикрывал меня от деловых в детдоме. Я ведь туда попал в семь лет, а там уже все порядки заведены были. И как новенького ждала не лучшая участь. Зачем Олег за меня впрягся тогда, до сих пор не пойму. После выхода он потерялся, да и мы вскоре сели. Вот только три года назад встретились, и теперь не расстаемся. Несмотря на то, что у него есть собственная квартира, в своем особняке я выделил ему личную комнату. Учуяв заманчивые ароматы, двинулся в сторону кухни. «Ой, здрасте, Денис Иванович, уже вернулись?» Поприветствовала меня Нина. В моем доме постоянно проживают две женщины в возрасте около 50 лет. Это повар Нина, полненькая женщина, открытая, общительная, с добрым лицом и помощница по хозяйству Галя, высокая, худая и немного мрачноватая. «Здравствуйте и вам. Что у нас на ужин?» Подошел к плите, принюхиваясь, что подгадать. Определил картофель с кроликом. «Нина смеется всегда надо мной, когда так делаю». Замечаю, что ей хочется побаловать меня вкусненьким. Я ведь ей предоставил полную свободу в выборе меню. К еде отношусь спокойно, не гурман. Она готовит еще для всех сотрудников и моих гостей. Тем не менее, очень старается и относится ко мне как к сыну. Когда хорошее настроение, иногда готовлю под ее четким руководством. Раньше даже думать не мог, что смогу яйцо нормально пожарить. а на прошлой неделе уже и первый свой плов осилил в приготовлении. Понравился он всем или нет, не знаю, но случаи отравления не наблюдались. «Проходите в столовую, сейчас все накрою», произносит Тише обычного. Поворачиваюсь и вижу, что она держится за сердце. Звоню сразу Генке, описываю симптомы. Он выслушал и вынес диагноз «сердечная аритмия», описал первую помощь до своего приезда. Гена – наш лекарь. Причем от всех болезней. А на самом деле он психиатр. Если необходимо, просто выводит меня на нужных врачей и других специальностей. А так и сам справляется. Особенно помог не раз отмазать наших ребят. Откуда я его знаю? Все оттуда. Наши выходцы повсюду. И мы держимся вместе. Стараясь максимально тем самым оградиться от чужих. Нини сделали укол и прописали лечение. Закрыв за Геной, отправился спать. <музыка> Неделю спустя пришлось наведаться с Олегом в столицу по рабочим вопросам на пару дней. Возвращаясь обратно, при въезде в город встряли в пробку, которая тянулась на три светофора вперед. «Объехать, что ли?» «Больше сам у себя», — спросил Олег. «Если можно». Чего нет? Мне тоже не улыбалось долго торчать в машине. Пообедать давно пора, а мы все колесим по дорогам. Свернулись, главное, и направились в объезд пробки через дворы и переулки. В этом районе я раньше не был. Смотрел во все глаза по сторонам. Как здесь люди вообще живут? Дома покосились и трещины на стенах. Вдоль дороги на обочине то и дело встречались кучи мусора, просто сваленные на землю без каких-либо контейнеров. «Это и есть небезызвестные трущобы», – дал пояснение происходящего Олег. «Двигайся медленнее. Хочу рассмотреть, как тут». «Вот где фильмы о войне можно снимать, особенно послевоенное время. Декорации не понадобятся». Приблизились к остановке, и тут я увидел знакомую красотку. «Олег, тормози!» – резко выкрикнул, дергая ручку на ходу. «Что такое?» – обернулся он удивленно. почти сразу остановившись. Выскочил из машины, не теряя времени на объяснение, и быстро подошел к ней. «Привет. Подвести? Девица обернулась и нервно дёрнулась в сторону, просверлив меня волчьим взглядом. По всей видимости, узнала и очень обрадовалась встрече в переносном смысле. «Сразу оглашай весь список, а то сяду и начнется. Подкатила глаза Брюнетина, гордо вздернув подбородок кверху. «Во даёт. Она мисс шлюха случайно не получила в прошлом году?» «Совсем зажралась. Видишь же, что я не мелочь дешевая. «Так ты будешь у меня работать или нет?» Перешёл сразу к делу, а то смотреть противно на высокомерие обычной шлюхи. «Учти, мои клиенты не вашим слюнтяям. У нас богатые козырные дядьки околачиваются». Поймал себя на мысли, что стою и распинаюсь, как придурок. И даже сам не пойму, зачем уговариваю. Сначала разболтал и пообещал найти, а теперь слово пацана держу по привычке. Хм, в качестве объяснения для самолюбия прокатит. Судя по всему, она задумалась. Смотрела под ноги, морщила лобик и сосредоточенно что-то подсчитывала в уме. Согласна. Когда приступать? Деловым тоном известила о согласии работать на меня через пару минут. Протянул ей визитку Ярика. «Позвони по указанному номеру вначале, а потом подъедешь, и дальше как вызовут». Все, я свое дело выполнил. нашел игрушку для випов. Дальше пусть спец по группе поддержки разбирается». Собрался уходить, и тут вспомнил прошлый побег брюнетки из клуба. «А, вот еще, что хотел спросить. Ты чего убежал тогда из клуба и не дождалась?» «Мы женщины натуры непредсказуемые». Задумчиво произнесла, выделяя каждое слово. Затем окатила взглядом из серии «Ну ты и дебил?», глумливо хихикая. Развернулся и направился к машине. Она своим видом показала, что в моей попутке не нуждается. Все, больше никаких контактов со странными девицами. Мой вариант удобный и комфортный, лучше не немая. Продолжал возмущаться, залезая в авто. «Я знаю такую и могу познакомить». Наигранно проникновенным голосом произнес друг. «Говори уже, не томи». «Зачем ты так? Может, еще влюбишься?» Прикалывался друг надо мной. «Лучше я вас лично познакомлю». Через десять минут мы притормозили на стоянке возле магазинов. «Выходи, жених!» – обронил Олег через плечо и полез на улицу. «Куда ты привез меня? Тебе делать нечего?» Возмущения остались неуслышаны наглым сводником. Пришлось вылезать из салона. Пойдем, не пожалеешь», – потянул меня за куртку приятель. Мы вошли в ближайший магазин, и им оказался, как ни странно, бутик интимных товаров. Пиндец. Только пообщался с ходячим секс-шопом на остановке и на тебя, сам сюда заперся. А вот и она. Познакомься, Марго, это Дэн. Он рад тебя видеть. Не волнуйся, зайка. Дэн, это твоя суженная Марго. И она откликается на любые имена. Обними девочку. Не стой букой. Растянув довольную улыбку, Олег всунул мне в руки резиновую женщину. Вначале я даже дар речи потерял. Трехэтажный лексикон рвался на волю. Спустя пару секунд захотелось стукнуть его этой же куклой. Почуяв угрозу, Олег сбежал за прилавок и спрятался возле насадок и вибраторов. Некоторые выглядели просто огромными. Наверное, мои слабые знания анатомии не смогут осознать их способ применения в таком масштабе. А потом мы друг за другом стали круги по магазину выписывать. Продавец был в шоке и прислонился к стене. Остановить таких амбалов не каждому под силу. «Ладно, не хочешь, оставляй», – махнул рукой резиновый сводник. «Самое главное, что я знаю, какой подарок на день рождения тебе подарю». «Жди, идем уже, клоун», направился к двери, оставив куклу на прилавке. «До свидания, Марго! Скоро вы снова встретитесь, Марго!» Он все не мог угомониться и голосил на весь зал. «Так мне еще вытягивать его оттуда пришлось, а то прямо в дверях застрял и позорил при людях, проходивших мимо. Нырнули в авто и не сразу тронулись. Мы еще долго хохотали друг с друга, куклы». и перепуганного продавца».